Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский. Первые русские капитаны, которые обошли вокруг света. Россия выходит в океаны, необыкновенный моряк. Два знаменитых русских мореплавателя Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский подружились еще в морском кадетском корпусе. В царствование Екатерины II морской кадетский корпус, где учились мальчики, из которых готовили военных моряков, находился в Кронштадте. Крузенштерн был старше Лисянского почти на три года. Но эта разница в возрасте нисколько не мешала им дружить. Их объединяла одна общая мечта. Они оба мечтали совершить кругосветное путешествие. Жадно слушали они предания о славных походах отважных русских моряков семёна Дежнёва, Перинга, Чирикова, братьев Харитона и Дмитрия Лаптевых. В те времена русский флот был уже могущественным флотом, а русские моряки — опытными моряками. Немало замечательных открытий совершили они в Ледовитом океане, в Охотском море, в северной части Тихого океана. На протяжении XVIII века русский военный флот выиграл много сражений и в Балтийском море, и в Черном, и в Средиземном, но все это были воды северного полушария, сравнительно близкие. Еще ни один русский корабль ни разу не пересек экватор, не совершил плавания вокруг земного шара. Там, в тропических и южных морях, в далеких океанских просторах, плавали корабли Англии, Голландии, Франции, Испании и Португалии, но не России. Англичане, французы, голландцы, испанцы, плавая по этим южным морям, покоряли далекие земли, грабили их, обращали жителей в рабство и торговали рабами. Из-за этих земель они постоянно ссорились между собой и старательно оберегали их от иностранцев. В морском корпусе ходили неясные слухи, будто императрица Екатерина собирается отправить русский корабль в кругосветное плавание. На чем основаны эти слухи и достоверны ли они, никто не знал. Однако многие утверждали, что главой этой экспедиции будет назначен отважный морской офицер Григорий Иванович Муловский – один из опытнейших моряков русского флота. И Крузенштерн с Лисянским мечтали познакомиться с Муловским и упросить его взять их с собой. Крузенштерну скоро удалось познакомиться с Муловским, но при таких обстоятельствах, когда ни о каком кругосветном плавании, нечего было и думать. Шведский король Густав III в 1788 году объявил войну России и весь свой могучий флот направил к русским берегам. Шведы надеялись, разгромив русский флот, вернуть себе все те земли на побережье Балтийского моря, которые отнял у них Пётр I. Русское правительство стало спешно готовить эскадру для отражения нападения шведского флота. Выяснилось, что на русских военных кораблях не хватает офицеров. И пришлось ряд воспитанников морского кадетского корпуса досрочно произвести в мичманы. 14-летний мичман Юрий Лисянский попал на фрегат под Рожеслав. а 17-летний мичман Иван Крузенштерн на линейный корабль «Мастислав», которым командовал Григорий Иванович Муловский. Во главе русской эскадры стоял адмирал Грейк, опытный заслуженный моряк, отличившийся еще в Чесменском бою, когда был сожжен турецкий флот. Обе эскадры, и русская, и шведская, встретились 6 июля 1788 года в Финском заливе, в 50 километрах к западу от высокого скалистого острова Гогланд. Силы были равны. Погода стояла жаркая, почти безветренная, и это очень затрудняло движение кораблей. Эскадры построились двумя линиями, одна против другой. Грянули пушки, и началось ожесточеннейшее сражение, вошедшее в историю под именем «Гагланского боя». Много часов длился этот бой, и, несмотря на равные силы, Победа досталась русским. Один из крупнейших шведских кораблей, принц Густав, сдался в плен, а остальные корабли шведской эскадры едва стемнело обратились в бегство. Но и русским недешево досталась эта славная победа. Они потеряли в Гагланском бою более трехсот человек убитыми и более 600 ранеными. И одним из самых пострадавших кораблей был Мстислав, на котором служил Мичман Крузенштерн. Адмирал грейк в своем донесении особо отметил мужество команды Мстислава. Искалеченный ядрами шведских пушек, еле управляемый Мстислав до конца не вышел из боя. Палубы его были залиты кровью, вода сквозь пробоины хлынула в трюмы, и все же он шел за адмиральским кораблем и принял участие в преследовании шведской эскадры и попытавшейся скрыться. Потом повсюду долго повторяли слова, сказанные командиром Мстислава Муловским. «Пока мой корабль держится на воде, он не отстанет от своего адмирала». На Мстиславе были убиты и ранены почти все офицеры, и самый младший из офицеров, Мичман Крузенштерн, сделался помощником командира корабля. Спасаясь от преследования, шведская эскадра укрылась в морскую крепость Свеоборг. Адмирал грейк решил запереть ее в Свеоборге, не дать ей выйти оттуда. Свеоборг оказался для шведов ловушкой. Русский флот до поздней осени сторожил их там, не выпуская ни одного корабля.